Мальчик-солдат взял кинжал из рук Аликеи и беспомощно заозирался по сторонам, словно в поисках указаний. Он не мог слышать Лисану, не мог спросить у нее совета, а бесстрашная готовность Эпини принять то, что ее постигнет, явно его беспокоило. Я видел, как он пришел к выводу, что чего-то не учитывает. Я не знал, так ли это, или же Эпини просто блефует». Мне хотелось спросить ее, но выказывать эти сомнения не стоило. Я попытался слабо улыбнуться в ответ на ее улыбку, но, кажется, потерпел неудачу. Мальчик-солдат принял решение и ударил. Я ощутил его намерение за миг до того, как он его осуществил. Сразу после этого произошли одновременно две вещи. Я ему помешал, не знаю как, но мне удалось остановить его руку на полпути к цели – Это ошеломило его и вдобавок сожгло части без того скудного запаса магии. Видимо, я использовал его магию против него, чтобы не позволить ему ранить Эпини. Удивился я не меньше его самого. А Эпини, несмотря на неуклюжесть, вызванную беременностью, резко пригнулась и бросилась к топорику, который выронила Аликея. Она ударилась о землю сильнее, чем намеревалась, схлипнула от боли, но тут же выпрямилась, сжимая в руке оружие и сверкая зубами в победоносной улыбке. «Давай проверим, что будет, если тебя ударить холодным железом», угрожающе предложила она и изо всех сил швырнула топориком ему в голову. Обух с неприятно глухим звуком ударил ему в лоб, и мальчик-солдат упал. Не знаю, что послужило тому причиной, силы ее броска или воздействия железа на его тело Но он содрогнулся и глаза его закатились. Лекарь потрясенно разинул рот. Аликея взвизгнула, точно ошпаренная кошка, и набросилась на Эпини. А я беспомощно наблюдал. Я оказался хуже, чем просто бесплотным. То тело, на которое я мог надеяться повлиять, валялось без сознания. Аликея была выше Эпини, мощная, более привычная к физическому труду, не скованная одеждой или беременностью. Она кинулась на мою кузину, как кошка на добычу. Эпини метнулась в сторону, но все равно опрокинулась под натиском Аликея. Обе визжали, столь жуткого звука мне прежде слышать не доводилось. Эпини выкрикивала слова, которых, по моим представлениям, не могла знать и сражалась с поразительной силой и яростью. Она защищала нерожденного ребенка не в меньшей мере, чем себя». Аликея оказалась сверху, но Эпини извивалась в ее хватке, пока не дотянулась до ее лица и не пролила первую кровь, пробороздив ногтями лицо и грудь врага. Одежда не только стесняла ее, но и защищала от мелких повреждений. А когда моя кузина перекатилась в сторону, подтянула ногу вверх и ухитрилась легнуть Аликею в живот, обувь тоже показала себя несомненным преимуществом. Пока ее противница пыталась отдышаться, Пини торопливо отползла подальше. Я решил было, что она пытается сбежать, но когда Аликея наконец пришла в себя и бросилась за ней, моя кузина уже снова подобрала валявшийся на земле топорик. Аликея, полагая, что угрожают ей, вырвала кинжал из безвольной руки мальчика-солдата, однако Эпини не бросилась на нее, а вместо этого прижала лезвие своего оружия к горлу моего бессознательного тела. «Назад!» — прорычала она. «Назад! Или ни одна из нас его не получит! Он будет мертв!» Они говорили на разных языках, но угроза была так же очевидна, как лезвие у горла мальчика-солдата. Именно в этот миг я вдруг осознал, что они сражаются за меня. Эта мысль меня потрясла. Аликея застыла на месте. Эпини замерла, склонившись над мальчиком-солдатом с холодным железом, едва не касающимся его горла. В ее позе сквозило что-то дикое и хищное. Затем она вдруг задохнулась, тихонько застонала от боли и, положив руку на живот, принялась бережно его гладить, словно утешая. «Ты его не убьешь мигом», — позже заявила Аликея. «Он твой двоюродный брат». Эпини пристально глянула на нее, затем покосилась на меня. Она говорит, что ты не убьешь меня, потому что я твой двоюродный брат, перевел я. Нет, — резко возразила Эпиня. Сейчас это не он. Мой двоюродный брат вон там, свободной рукой она указала на мою бестелесную сущность, парящую возле Лисаны. А это? Это существо в его теле сотворено древесным стражем и магией. Когда-то оно, возможно, и было его частью, но она превратила его в нечто глубоко чуждое Невару, Я лучше убью его, чем буду смотреть, как оно притворяется моим кузеном. Без малейшего сожаления. Я не позволю этому чудовищу изображать из себя Невара Бурвиля. Я смотрел, как Аликея выслушивает поток незнакомых слов. Нужды в них не было, она понимала все необходимое по лезвию, нависшему над моим горлом. «Мальчик-солдат настолько же брат тебе, как и Невар Бурвиль», вмешалась в Лисана. Когда он пришел ко мне, посланный старым Кидона, чтобы убить меня, я захватила его и разделила его душу. Отрицай это, если хочешь, но мальчик-солдат неотделим от твоего двоюродного брата. Чтобы составить целое, нужны обе половины. Ты не сможешь изгнать его из тела. Убей его, и ты убьешь и знакомого тебе Невара. Хочешь ли ты уничтожить его, только чтобы помешать мальчику-солдату воспользоваться его телом? Аликея не слышала Лисану, она встала и начала медленно обходить Эпини, держа кинжал наготове. «И что же ты станешь делать теперь, тощая гернийская пигалица? Убей его, и я тебя прикончу. Я больше тебя и сильнее, ты знаешь, что победа будет моей. Как долго ты сможешь просидеть над ним, угрожая ему топором? И что станешь делать, когда он начнется? «Я не знаю», — ответила Эпини, обращаясь к Лисане, а не к Аликее. «Похоже, мы зашли в тупик», — мигом позже она добавила. «Если Навару все равно не суждено вернуть себе тело и жизнь, а меня в любом случае прикончат, значит, ни один из нас ничего не потеряет, если я его сейчас убью. Ты согласен?» Я молчал, обдумывая ее вопрос. «Я не знал, что со мной станется, если Эпини убьет мое тело. Заботило ли меня это?» Немедленного ответа я не нашел большую часть жизни, у меня были цели, к которым я и шел, что у меня осталось теперь. Похоже, как и Пини, я оказался в тупике. На краткий миг я встретился взглядом с кузиной и увидел в ее глазах любовь, но еще и решимость и смирение. Моему телу это не сулило ничего хорошего. Я медленно кивнул ей, и она перевела взгляд на Лисану. «Видишь?» «Чего ты хочешь, гернейка резко?» — спросила Лисана после долгого молчания. «Что нужно сделать, чтобы ты оставила это место и никогда больше сюда не возвращалась?» Эпини на миг задумалась, и я заметил, что ее рука дрожит. Должно быть, она уже устала держать топор. «Ты хотела сказать, чтобы я ушла, не убив его?» — уточнила она, наконец. «Да», — отрезала Лисана. «Говори со мной!» — возмущенно потребовала Аликея. «Я здесь, и я могу тебя убить!» Она угрожающе взмахнула кинжалом. «Заткнись!» — рявкнула Эпини и коснулась лезвием топора, горла мальчика-солдата. В глотке у того что-то булькнуло, и Аликея отшатнулась, продолжая сверлить Эпини яростным взглядом. «Она опасна, Эпини, будь осторожна, она убьет тебя, если сможет». «Знаю!» — хрипло признала Эпини. «Возможно, мне придется убить твое тело. Ее глаза и щеки были мокры от слез, но лицо выражало лишь гнев. «Что может быть хуже, Невар? Неужели я должна сдаться с куля и умоляя о милосердии? сомневаясь, что она его проявит. Раз уж я должна потерять все, по крайней мере, они за это заплатят. Они заметят, что я здесь есть. На меня не наступишь, словно на муравья». Отчаянная отвага ее слов глубоко тронула меня, «Тебе следовало родиться сыном-солдатом своего отца», — тихо заметил я. «Он очнулся!» — громко крикнул лекаря. Я едва не успел забыть, что он тоже здесь. Мальчик держался в стороне, наблюдая, но почти ничего не говоря и не предпринимая. Теперь же он показывал пальцем на мое тело. Мои веки дрогнули, а руки проскребли по мшистой земле» не могла не понять, что сказал лекарь, но его тон остерег ее. Она опустила топор ниже, так что его лезвие прижалось к горлу мальчика-солдата. Он издал невнятный протестующий возглас. «Я не знал, что его вызвало — порез от острого лезвия или обжигающее прикосновение холодного железа». эпини склонилась к нему так низко, что он не мог видеть ничего, кроме ее лица — Он озадаченно моргнул, а потом уставился на нее. «Не шевелись, слушай меня», — тихо прорычала она. «Вели женщине с ножом и мальчику смехом для воды уйти. Скажи, что ты не хочешь, чтобы они мне повредили. Отошли их к ручью. Пусть ждут там, пока ты к ним не придешь. Больше ничего не говори. Я узнаю, что ты скажешь. Если ты что-то добавишь или опустишь, я тебя убью, ты меня понял?» Он облизнул губы и закатил глаза, чтобы увидеть Аликею. Эпини без колебаний сильнее прижало лезвие к его горлу. Я смутно ощутил, как оно прорезало мою кожу и гораздо острее не то горячее, не то ледяное поцелуй железа. От него сочилась кровью моя магия, и это было куда больнее, чем крохотная ранка на шее. Пожалуйста, не надо, прохрипел мальчик-солдат. Эпини ослабила нажим, но топорик не убрала. «Говори!» — спокойно велела она ему. Аликея, лекари, спускайтесь к ручью, ждите меня там. Ничего пока не делайте, просто ждите». Эпини покосилась на меня, и я подтвердил, что он подчинился ее приказу. «Он сделал, как ты сказала, приказал им спуститься к ручью и ждать там». Аликея готова была взбунтоваться — Ликарий, изнывающий от любопытства, тем не менее послушно повернулся и направился прочь. «Неужели я должна оставить тебя на ее милость?» — Возмутилась было Аликея. «Иди», — перебил ее мальчик-солдат. «Просто уходи, иначе она меня убьет. Аликея, я лучше разберусь с этим, если тебя здесь не будет. Спускайся к ручью, жди меня там». «О, да, ты запросто справишься» прорычала Аликея и, уставившись на Ипини, попятилась, держа наготове обсидиановый клинок. «Однажды, Гернийка, мы еще встретимся. Только ты и я...» Затем она гневно набросилась на лекаре. «Почему ты еще здесь? Он велел нам ждать у ручья. Вот это мы и должны делать». «Они с мальчиком уходят», — поспешно растолковал я происходящее, прежде чем пини глянула на меня. Я не хотел, чтобы она отвлекалась от Аликея, но она пригрозила, что еще с тобой расквитается. «Прекрасно!» — рассеянно ответила Эпини, и в голосе ее звучало напряжение. Она не сводила глаз с Ликеи и ликари, пока они не скрылись из виду. Ей было неудобно склоняться надо мной, прижимая к шее топорик, мешал живот. Было заметно, что ей трудно оставаться неподвижной, легко касаясь лезвием моего горла, со всем весом ее тела, давящим на согнутые колени. «И что теперь?» — негромко спросила Лисана: «Что ты будешь делать теперь?» «Думаешь, все закончилось?» «Думаешь, мальчик-солдат позволит тебе просто взять и уйти после того, как ты угрожала лесу?» Эпини сдула с лица волосы и взглянула на нее. «А ты полагаешь разумным спрашивать меня об этом? Проще всего мне будет перерезать ему горло и уйти, к тому времени, как они поймут что он не придет, я буду далеко. «Думаешь, лес так легко тебя отпустит?» — возразила Лисана. «Нет», — вздохнула Эпиня. «Я не думаю, что лес или магия отпустит хоть кого-то из нас. Она хочет невозможного, хочет повернуть время вспять, хочет вернуться в те годы, когда гернийцы приходили сюда лишь за тем, чтобы покупать меха, а потом возвращались назад. Этого не случится, не может случиться». И до тех пор, пока магия будет требовать именно этого, решения не будет ни для кого из нас. Я перевел взгляд со склоненной головы Эпини на капли пота, катящиеся по моему собственному лицу, а затем на Лисану. Эпини была права, стоило мне об этом подумать, как я ощутил, что словно бы начал таять, магия слабела. Лисану устала, а в моем теле сил осталось слишком мало, чтобы ими воспользоваться. Эпини, я таю, прости. Я делал то, что считал разумным, но это никому не помогло, даже мне самому, прощай. Я любил вас всех так сильно, как только мог, уезжай, если получится. Все уезжайте. Неожиданно я оказался в собственном теле, глядящем на Эпини снизу вверх. Должно быть, она различила меня в глазах мальчика-солдата, поскольку мягко проговорила. «Ты не дал ему убить меня. Помни, что ты смог это сделать. Верь, что в конце концов ты снова найдешь в себе эту силу и одержишь над ним верх. А пока мне очень жаль, вар. Я уверена, на моем месте ты сделал бы то же самое. А еще... Знаешь, ты это действительно заслужил». Она подняла топор, но прежде чем я успел пошевелиться, перехватила его. Обух обрушился на мой лоб прямо между глаз» и больше я ничего не запомнил.